похищение. «Куда это вы так спешите и неожиданно укладываетесь?» — спрашивал машинист Белозеров Евгению Степанну, хлопотавшую около сундука с вещами, куда она аккуратно складывала детское свое и мужнино белье. «Да вот решили, мы сможем ехать в Харбин за покупками, а может быть я с Юрой останусь там на лето?» — ответила Грабинская, покраснев от сознания сказанной лжи. «Ну, барыня, вы меня, старика, не проведете» разве за покупками набирают с собой столько вещей и белья чуть ли не на год проговорил белозеров присаживаясь возле на стул уж сознайтесь мне по хорошему что тут произошло может быть поссорились со станиславом так это зло еще не так большой руки нет право же ничего особенного не было спросите самого ответила молодая женщина увязывая большой тюк с подушками и одеялами мамочка можно мне пойти попрощаться с лошадками и собачками обратился Юрочка к матери. «Ведь мы сегодня едем, может быть, я никогда больше не увижу их?» «Ну, иди, только долго не ходи там. Попрощайся и назад. Да смотри, чтоб тебя не ушибла лошадка». «Не подходи близко», — притянула к себе сына Евгения Степановна и крепко поцеловала в щечку. Получив разрешение, мальчик спрыгнул с колен матери, выбежал на двор и направился к конюшне. В это время у дверей конюшни стоял оборванец-китаец с мешком, и делал вид, что собирает тряпки и кости. Мальчик пробежал мимо китайца и очутился в конюшне. Вслед за ним вошел туда и китаец, и, увидев ребенка, бросился к нему, зажал рот рукой и в одно мгновение око надвинул на него мешок, перевернул вверх ногами, завязал узлом, взвалил к себе на спину и, как ни в чем не бывало, поплелся из конюшни через двор в ворота. Ошеломленный ребенок вследствие неожиданности и испуга. И главное прилива крови к голове потерял сознание. За воротами китайца увидел Бой и спросил его, что он несет. Получив ответ и не подозревая в нем переодетого Ивана, Бой ушел в дом. Отсюда Иван, чтобы избежать погони, направился в кусты и заросли, затем между штабелями дров и, перейдя речку вброд, скрылся в лесу. Что же это Юрочка не идет так долго? – проговорила с тревогой в голосе Грабинская, выходя на крыльцо. За ней вышел и Белозеров. А вот я его сам извлеку из конюшни, сказал последний и направился через двор. Юрочка, Юрочка, мама зовет! кричал толстяк, обливаясь потом. Юрочка, выходи, довольно прятаться. выходи же, я опять привез тебе гостинца, но ну, уже скорей. Но Юрочка не отзывался. Евгения Степановна сама обыскала с Белозеровым всю конюшню, но его нигде не было. Боже мой, что же, где Юрочка? Со слезами на глазах твердила мать, бросаясь, как безумная, из одного угла двора на другой. «Да вы успокойтесь, голубушка», — уговаривал ее Белозеров. «Он, наверное, где-нибудь спрятался и сейчас сам выйдет». Но говоря эти слова, добродушный толстяк уверен был, что Юрочки нет здесь, так как Грабинский посвятил его во всю эту историю, взяв с него слово «молчать» до поры до времени. Подняли на ноги весь дом, рабочие, русские и китайцы обыскали весь двор, лесные склады, завод и окрестные кусты, но сына управляющего не нашли. Евгения Степановна была в отчаянии. С безумным выражением глаз ходила она по всей концессии, громко крича «Юра, Юрочка, где ты, милый, дорогой, откликнись! Не мучь меня!» Белозеров ходил за ней по пятам, боясь оставить ее одну, и уговаривал идти домой и успокоиться хотя у самого на душе кошки скребли и хотелось плакать. Наконец нервы молодой женщины не выдержали, и она упала на землю, рыдая в безутешном безумном горе. Зная, что слезы – признак нервной реакции и упадок энергии, совсем растерявшийся было Белозеров решил оставить ее одну, выплакаться и прийти в себя. Сам он сел на колоду вблизи нее и ожидал, когда Грабинская позовет его. Солнце пекло немилосердно, жар томил добродушного толстяка. Он постоянно вытирал свою лысую голову красным шелковым платком и приговаривал. — Вот так история. Отродясь, ничего подобного не слышал. Штопому проклятому не дожить до вечера, какова наглость, а? Нет, только подумать. Ах, штопова вывернуло наизнанку. Туда же, суется с суконным своим рылом. Приговаривая, таким образом он не заметил, как Евгения Степановна встала и подошла к нему. «Валериан Иванович», — проговорила она, — «теперь я уже немного успокоилась и могу рассуждать. Посоветуйте, что делать, что делать? Ведь это ужасно, бедный мой мальчик!» Несчастная мать опять не выдержала и тихо разрыдалась, подавляя рвущееся наружу горе. «Полните, полните, дорогая!» — осторожно гладя маленькую руку молодой женщины, говорил Белозеров. Вам теперь «Необходимо взять себя в руки. Надо изыскать средства добыть Юрочку. Я ведь знаю все, мне Станислав рассказал все подробности дела. Пойдемте домой. Может быть, муж вернулся уже из лесу. Мужайтесь, мужайтесь», — повторял он, заметив, что лицо Грабинской начинает подергиваться, и она едва удерживает рыдания. Станислав Викторович еще не возвращался. За ним послали гонцов, китайских рабочих. Кто-то вспомнил, что видел около конторы нищего китайца с мешком за спиной. Сопоставили его поведение с исчезновением мальчика и пришли к верному заключению похищение ребенка этим китайцем. Никому только в голову не приходило, что оборванный нищий был никто другой, как Иван, внезапно исчезнувший с концессии, хотя его подозревали в соучастии этого дела. Вся концессия, рабочие русские и китайцы ходили как в воду опущенные. Подавленное настроение написано было на всех лицах. Юрочка был общим любимцем. Все высказывали искреннее сожаление и сочувствие горю бедной матери. Даже китайцы, вообще равнодушные к чужому горю, спешили выразить Евгении Степановне сочувствие и дали ей мысль выкупить ребенка за деньги. За эту идею ухватилась несчастная женщина, как утопающий хватается за соломинку. Только Белозёров, зная подкладку дела и характер китайцев, с которыми пришлось ему жить на Дальнем Востоке около десяти лет, недоверчиво кивал головой, говоря м м да, что же, попробовать можно!» Но сам был убеждён в бесполезности предприятия. Солнце склонялось уже к западу, когда приехал Грабинский. По дороге ему сказали о несчастье, он скакал вовсю прыть и на ход, стараясь засветло попасть домой. На дворе послышался топот коня, первая бросилась туда Евгения Степановна и, не говоря ни слова, упала в объятия мужа. «Женя, Женя, успокойся, Бог даст, мы найдем своего мальчика!» говорил муж, держа молодую женщину, которая повисла у него на руках всем телом и грузно начала опускаться вниз. «Скорее воды! Воды!» — крикнул Грабинский, подхватывая на руки дорогую ношу и взбегая с ней на крыльцо. Бережно положив ее на тахту в столовой, он начал приводить ее в чувство. Холодная вода, нашатырный спирт и одеколон ничего не помогли. Муж был в отчаянии, потерял ребенка, а тут-то жена может умереть от паралича сердца. Но мужественное лицо Грабинского не выдавало его волнения и тревоги. Он приказывал, распоряжался спокойно. Только дрожащий голос и нервное подергивание губ указывали на состояние его души. Наконец, после долгих усилий привести в чувство молодая женщина глубоко вздохнула, открыла глаза, взглянула на мужа, приподнялась на локти, обняла его за шею и разрыдалась. Станислав, Станислав, где мой мальчик, где наш Юрочка? Сквозь слезы и рыдания спрашивала в отчаянии Грабинская. Зачем его взяли от меня? Что я им сделала? За что? За что? Господи, Господи, спаси его, спаси моего мальчика! Голос жены был надорванный, истерический и муж, опасаясь, что припадок опять может вернуться, решил действовать убеждениями. Он встал, снял со своей шеи руки жены и, смотря в ее прекрасные заплаканные глаза, проговорил. «Послушай, ведь отчаянием и бесполезными слезами мы нашему мальчику не поможем. Давай вместе обдумаем, как выручить его из беды. Вот и Валериан примет в этом участие. Ну, вставай, выпей воды и пойдем к столу. Возьми себя в руки, так ведь нельзя убиваться!» С этими словами он помог жене встать и усадил ее в кресло. Сам же сел рядом с ней. Белозеров, попыхивая коротенькой трубкой, ходил из угла в угол в глубоком раздумье. «Вот что, друзья мои», — сказал он, останавливаясь перед ними, — «я посоветую вам, во-первых, побольше хладнокровия, а во-вторых, поменьше слез и отчаяния. Мой план следующий — объявить всем местным китайцам, что тот, кто доставит вам ребенка, получит известную награду деньгами». Сумма должна быть порядочная, так как это дело в высшей степени рискованное. Кроме того, обещать награду и тому, кто укажет, где находится ребенок. По-моему, это единственное средство спасти вашего мальчика. Лично я убежден, что ему никакого зла Ван Фатин не сделает и будет беречь его. Силой отнять от него ребенка не удастся, нечего и думать об этом. Чтобы не откладывать в долгий ящик, распорядись-ка, Станислав, чтобы позвали сюда главных рядчиков китайцев. Я сам с ними поговорю, ты уж поручи мне вести это дело. Ты хотя и умный, и ученый, но горячий человек и можешь испортить дело». «Эй, бой!» — крикнул Грабинский, подходя к дверям. Вошел китаец и спросил, чего надо. «Пойди скажи конторщику, чтобы через час пришли сюда все рядчики. Итай, Ван Сыкай, Лиухай и Сун». Бой, стремглав, выбежал на двор. Евгения Степановна после обморока и чрезвычайного нервного напряжения находилась в состоянии душевной усталости и апатии, и, казалось, взор ее без мысли блуждал по окружающим предметам. Муж не отходил от нее, целовал ее холодные белые руки и ободрял, говоря «Ничего, ничего, Женя, все, что не делается, к лучшему. Скоро увидишь Юрочку, и тогда уже не расстанешься с ним». А что молодая женщина только качала безнадежно головой, и губы ее складывались в страдальческую улыбку. Менее чем через час опять появился бой и доложил, что пришли рядчики. «Позови их сюда», — сказал Грабинский. Один за другим вошли в комнату китайцы. Подойдя поочередно ко всем и поздоровавшись, они чинно расселись на стулья, закурили предложенные хозяином папиросы и ждали, когда с ними заговорят. Все трое были уже пожилые люди, с проседью в черных косах, с желтыми морщинистыми лицами, как у мумий, Хитрые глаза их бегали и, казалось, ощупывали того, на кого смотрели. «Как вы знаете», — начал свою речь Белозеров, — «у управляющего похитили маленького сына. Подозрение падает на Ван Фатина. Силой возвратить мальчика невозможно, но Станислав Викторович дает большую награду тому, кто освободит ему сына или даже укажет, где он находится. Сколько ты назначил награды?» — обратился он к Грабинскому, слушавшему внимательно речь своего друга. «Я отдам все, что имею. Дам тысячу, две тысячи рублей. Лишь бы ребенок вернулся к нам. Я готов отдать свою жизнь!» «Нет-нет, ты не горячись. Назначь точно и определенно сумму. Это будет действительнее всех обещаний и ценнее, в данном случае, твоей жизни», ответил Белозеров и продолжал. «Вас всех призвали сюда для того, чтобы вы объявили своим китайцам о том, что управляющий концессией дает за своего сына...» уведенного в Анфотином тысячу рублей тому, кто доставит ему ребенка или за то, что сообщит, где он находится. Кроме того, всякому, кто будет способствовать розыскам, будет выдана денежная награда, поняли? «Хо-хо-хо», — -хо", проговорили китайцы, закивав головами. «Мы сделаем все, что от нас зависит. Господин Грабинский был добр к нам, и мы любим его, и семью его, и постараемся возвратить ему сына». Поговорив еще о подробностях похищения, китайцы поднялись, распрощались с Грабинским и Белозеровым и вышли из столовой. Белозеров вышел вслед за ними, торопясь на паровоз, поджидавший его и пыхтевший во главе нагруженного состава вагонов. Вскоре ночную тишину прорезал резкий свист машины и, громыхая на стыках рельс, запоздавший поезд тронулся вперед, ускоряя ход. Через несколько минут замерли вдалеке эти звуки, и ночная тишина, нарушаемая только криками казадоев и протяжными ударами гонга сторожей китайцев, окутали молчаливую концессию окрестные величавые горы и темные леса. В окнах столовой дома управляющего погасли огни, и только одинокий огонек долго еще мерцал в спальне супругов Грабенских. Нескончаемые разговоры вели они между собой, вспоминая своего ненаглядного дорогого сына. Плакали вместе, вместе молились всемогущему Творцу Вселенной о спасении милого Юрочки. Вместе надеялись, стараясь ободрить друг друга. Сон бежал от них, и только утром, когда золотистый луч солнца ворвался в комнату, забылись они, разбитые нравственно и физически тяжелым тревожным сном.